Глава 12. Максим рассчитывал к вечеру встретиться с Любавой, но не повезло. Девушка получила какое-то задание от воеводы и убыла в неизвестном направлении вместе с тремя дружинниками. На вопрос расстроившегося молодого человека, где Любава, немногословный Гонта ответил: "На ладе топи грань". По-видимому, это означало, что дочь воеводы занимается коррекцией охраны границы России, командуя чем-то вроде группы особого назначения. Пришлось объясняться с теми, кто был в данный момент доступен. Так Максим и Сансаныч выяснили, что мать Зоана является наместницей губернатора или князя на местном наречии и управляет приграничной зоной государства от её западной границы с Хлуманией в центре до границы с Микростенским княжеством со столицей Микростинь. Об этом она рассказала сама, хотя разговор получился трудным из-за многих и многих терминов незнакомых гостям. Их разместили в отдельных спальнях дома воиводы, и оба с интересом принялись знакомиться с бытом росичей, оказавшихся волей судьбы в своеобразной резервации. К удивлению Сансанача кот освоился в новом жилище быстрее, чем люди. Он по-хозяйски обошёл помещение первого этажа усадьбы, не пытаясь освободиться от поводка, обнюхал углы и потратил 5 минут на обследование хозблока, где располагались раковины умывальников с виду сделанные из отполированного дерева, душевая кабина и туалет, представляющий собой удобный стульчак с откидной крышкой. Несмотря на это, запахи в помещении стояли приятные, словно рядом находился деревообрабатывающий комбинат, и было видно, что за этим хозяйством ухаживает. Максим сводил кота и на улицу. Реакция рыжего рассмешила хозяек, живо перекинувшихся своими впечатлениями. Кот постоял на крыльце, нюхая воздух, раскрыв почерневшие глаза на полморды, спустился на улицу, однако недалеко послышался клёкотёрв птицы коня, и извер метнулся назад, спрятавшись в ногах хозяина. В светлице он успокоился окончательно, нагло улёкся на лавку в углу и вздохнул так, будто вернулся с тяжёлой работы. Разговора с Гонтой не получилось. Он куда-то спешил, отвечал лаконично и не всегда понятно, пообещав ещё раз скорого прибытия некоего правица. Слово показалось знакомым, близким к русскому провидец, но выяснить его реальную суть не удалось. Воевода оставил гостей на попечение женщин и скрылся. До вечера они обошли полдеревни, оказавшейся на самом деле пограничной заставой, и повстречались с молятаей, помнившим Максима по первому знакомству. Парень действительно находился на лечении у местного терапевта, которого называли лекарь или здраваправ, и был готов вернуться в дружину. Несмотря на возраст, парню исполнилось всего 19 вёсен. Он командовал отрядом спецназначения, называющимся Свет рапагоня, что бы это ни значило. Малята обрадовался, увидев Максима, хотя и пытался скрыть эмоции напускным спокойствием. Вообще не отсутствовал обычай пожимать друг другу руки при встрече или обниматься, зато существовал другой способ дружеских приветствий, что юный дружинник и продемонстрировал. Он прижал правую руку к груди, можно сказать, к сердцу, и сказал ломким баском: "Здравобытье". "Здраво", сориентировался Максим, повторив жест. То же самое сделал и Сансаныч. долго беседовать не удалось и с ним. Пришёл лекарь, крупнотелый черноволосый мужчина лет пятидесяти по имени Готслов, и увёл маляту за собой, обронив фразу: "Треба на мастье". Поужинали в компании Заяны и Верики, двенадцатилетней младшей дочери Гонты. С любопытством зыркающей большими фиолетовыми глазищами, на ходаков за границей, а потом наконец на пятнистом птицезвере, этих лошадей здесь называли клеварами. Прибыл обещанный воевода и мысливец и правиц. Гость оказался стариком лет 80, жилистым, длинноруким, с умными карими глазами, с аккуратно подстриженной бородкой и седоватыми волосами, откинутыми на одну сторону наподобие вороньего крыла. Это стало видно после того, как он снял плетёный шлем с козырьком. Назвали мысливца Корнелием, полным именем Корнелий Передонович, его никто вообще не, не называл. Он тоже сначала поприветствовал друзей по-росийски, прижав ладонь к груди, потом не удержался и обнял каждого по очереди. А когда заговорил, стало ясно, что он русский человек. Невероятно рад братцы. Не ожидал встретиться с земляками. Каким ветром вас сюда занесло? А вас, в свою очередь, спросил Максим. Старец Белозуба засмеялся. Не знаю, как вы прошли грань, как тут называют пограничный слой между мирами. А я провалился в щель больше 40 уже лет назад. Да так и остался. Мы преодолели этот слой, сказал Сансанович. Вся вщинском лесу брянской губернии с помощью кота. Вон лежит скотина рыжая. Корнелий посмотрел на кота, поднял брови. Мяу, котлад. О, редкий зверь. Хорошо хоть не волк, клад. Корнелий улыбнулся. Wolfadlaky это волчий оборотни, а Kotadlaky Noia по-росически это означает следопыт. Почему вы сказали, что он редкий? В России их полно. Полно да не таких. Этот, судя по всему, обладает перпендикулярным зрением и слухом. Каким? удивился Максим. Перпендикулярным? Термин мой, я учёный культуровед, не физик, как Хорос, к сожалению, поэтому и выдумываю название более элеминию соответствующее моим знаниям. Кто такой Хорос? Такой же ходок, как и я и вы, попал сюда случайно раньше, чем я. Мощный учёный, кандидат физико-математических наук, заведует микростенским научным центром. Так тут у вас и научный центр имеется? А как же? Никакого мошенства, как говорится. Росичи, творчески настроенный народ, любят изучать природу. Что-то я не заметил техники, ездят на этих клёварах. Росичи ещё 12 на 100 вёсен отказались от технологий, так что машины компьютеров вы тут не найдёте. Что же они стоят-мо, сказала наблюдавшая за встречей Зоана. Ходим мы до палат. Прошли в светлицу усадьбы Гонты, расселись по стульям, дочка его да принесла всем напитки: местный квас медового цвета и отдающий мёдом, не терпкий, неимоверно вкусный. Дело в том, продолжил Карнери, что розь является одним из вариантов дробления мультивёrsa при каждом квантовом переходе. Слышали что-нибудь о мультивёрсе? Большая вселенная, сказал Максим. объединяющее бесконечное количество малых, таких как наша с её звёздами и галактиками. Молодцы, читаете научную литературу. Так вот, данная материальная структура является флуктуацией реально существующего в прошлом мироздания, на земле которого имелись мощные цивилизации. Атлантида и Гиперборея, ввернул слово Исансаныч, желая продемонстрировать свои познания в этом вопросе. Верно, Атлантида и Гиперборея. Рось часть Гипербореи при аномальном всплеске измерений. Опять-таки, это не моё мнение, а вывод Хоруса. Она отделилась от всей страны в незапамятные времена, около 12.000 наших лет назад. До да так и осталось на стыке измерений, что проявляется и на физическом, и на ментальном уровне. Ментальный это аномальные зоны, одной из которых является сещенский чёрный столб. Физически это иллюзорная стена перед обрывом. Вспомнил Максим свои ощущения при пересечении отрядом гонты горного склона. Верно, хотя это далеко не всё. Океан велика топь, кивнул старик. До сих пор не понимаю, почему граница России, занимающая площадь столовой горы, окружена гигантским болотом, причём вовсе не иллюзорным. Что говорят местные учёные или хорос? Спрашивал, говорят, было всегда, и это не только кладезь виртуальных мистерий, но и опаснейшее вместилище тварей, всю историю России пытавшихся её стереть с возвышения, называемого здесь Типуй. Бывали путешественники России не раз плавали по болоту и утверждают, что там где-то существуют по крайней мере 5 типовев, то есть столовых гор. Ближайшая заселена выродками и называется еуродом. Они и являются создателями тварей, которых называют медоворами и ядокусами. А есть ещё хлодуны. Это вообще жуть. Как, кмыкнул Сансаныч, колдуны? Хладуны от слова холод. Это древнее слово сохранилось в нашем языке ещё со времён Гипербории. Эти монстры плюются холодом. Сансаныч удивлённо поскрёб щёку, посмотрел на Максима. Ещё много чего узнаем, дружище. Значит, жители еурота выродки. Почему выродки? Не дал продолжить Максиму Александр. Это в большинстве своём потомки атлантов, почти восстановившие свой довоенный технический потенциал, и живут они в таком аду, что страшно представить. Комасеки. Если бы только гомосексуалисты махнул рукой Карнелий. Потом расскажу. Я хотел спросить, сказал Максим. Эти выродки и шлют к вам монстров. Кстати, на Земле ведь тоже есть такие уроды, которые создают биологическое оружие, и живут они Соединённых Штатах Америки, кивнул Карнери. Разумеется, я их и имел в виду. Мало того, не поверите, но на карте Великатопии, созданной давным-давно, рядом с её уродом располагается ещё один большой тепуй, на котором живёт племя Мириго. По аналогии с материками земли, это по сути Америка. Мириго Атланты? Абсолютно верно, но сидят пока тихо, с нами не воюют, хотя и дружить не хотят. Получается, как мы дома воюем с Европой, с НАТО, так и вы сражаетесь с западным её родом. Кстати, хорошее название для такого союза. Сами себя они называют ЮДем, аббревиатура слов Unio Dominorum Magnumorum, в переводе Союз великих владык. Вершит волю на Юдеме выборный конунг. Почему конунг? Ведь это слово шведское. Разве шведы и потомки атлантов К сожалению, Корнелий развел руками. Я не углублялся в эту тему, но конунг реально существует. Говорят, что он гиперсексуал. А это что за хрень? Во-первых, нынешний конунг искусственный кон с существо с четырьмя разными хромосомами. Во-вторых, ему нравится заниматься любовью с разными животными. Любовью? фыркнул Сансаныч. Так это преподносится выродками. Объясните. Максим заметил, что Корнелий поморщился и поторопился избавить землекопа от неудобных вопросов. Саня, потом об этом поговорим. Скажите Корнелию, что такое переходы между вашим миром и нашим, как они возникли? Об этом вам тоже надо побеседовать не со мной, а с Хоросом. Он объяснит. Могу только сказать, что понимаю. Когда произошёл великий провал, что-то с флуктуацией измерений, какие-то из них развернулись друг в друге, что сказалось и на нашем пространстве. Типус с Россией отделился от земли, но переходы между ним и землёй в виде струн такие клейкие, образуются, когда разнимают ломти хлеба, смазанным на них мёдом. Остались. Понятно, сказал Максим. Александр посмотрел на него озадаченно, однако переспрашивать старика не стал. А звери у вас есть, а то мы пока шли ни одного зайца не видели. И с крупных лоси, олени, волки и мелких тоже много. В складку провалился не один городок, а почти целая Гиперборея. Мия оттуда и в Рину до да вечери, сказала Зоана, вставая. Ми кощей речной удобно. Лесно песлямовы Доброс, ответил старик. Она поманила Верику, обе и ушли. На каком языке вы говорите, спросил Александр. Похож на наш белорусский, смесь белорусского, украинского и древнерусского. Легко научиться, я помогу вам. Да мы вряд ли останемся здесь надолго. Ой, не думайте, что это просто, покачал головой Корнелий. Грани открываются только носителям глушара в докотладкам. Да Щели между мирами открываются спонтанно и на короткое время, а ждать перехода надо иногда 10 на постой вёсен. Как велика эта гора! Перевёл Максим разговор в другую плоскость. Типай, примерно 1 млн квадратных километров. Это больше площади Шпицбергена. Ого, щёлкнул языком Сансаныч. Большой островок. К сожалению, он начинает трескаться и таять. За всё время, что я тут живу, откололась значимая часть западного побережья, это больше 200 квадратных километров. Почему откололось? Что происходит? По мнению местных специалистов и хороса, грядёт смена осей времени. Что это значит? Складка мультивселенной, приютившая наших предков гипперборийцев, начинает разрушаться, таять. Оттипуи откалываются всё большие участки побережья. Типуи и урода уже почти развалился, поэтому его жители, всё-таки бритты, англосаксы, если сравнивать по аналогии, то да, англичане Но на деле потомки атлантов. Так вот они предприняли уже несколько попыток завоевать Рось, пока не получилось. Чем они воюют? В ходу огнестрельное оружие, огнепалы, мортиры, пушки, недавно даже автоматы появились. Мысль о потомках атлантов пошла по пути создания оружия и военных технологий. Нам ещё придётся испытать на себе их новые попытки захватить Рось. А вы чем отвечаете? Холодным оружием успехнулся Карнелий. Оно хорошо справляется со слугами выродков. Я уже говорил, что росичи избрали иной путь развития, опираясь на биологию и человеческую внутреннюю силу. Неужели правители её рода все русофобы? Наш народ часто называет её род её выродурю. На его территории создан военный центр, который и планирует вылазки, конфликты и спецоперации по вину исконунгу. У нас, похоже, есть прямая аналогия генсека НАТО. Таких тупых русофобов и блюдков, как наш Столтенберг, наверное, больше не найти. Они все там, в Евросоюзе, русофобы, пробурчал Сансаныч. И чем больше их меняют, тем меньше ума у сменщиков, не говоря уже о душевных качествах. Подтверждаю, кивнул Максим. Почему же вы их не бомбанёте? спросил Александр Потому что росе не имеют ни воздушно-космических сил, ответил Корнелий. Не авиации как таковой. Не знаю причин, я не физик, но здесь полёты на аппаратах тяжелее воздуха невозможны. Летают только насекомые, от комаров до пчёл и стрекоз и мелкие птицы. Самые крупные летуны в России врановые. Вороны. На местном наречии их так и зовут враны. Странно, если вы утверждаете, что Русь отделилась от нашей земли много тысяч лет назад, то почему не дошла в развитии до авиации и ракет? Ещё раз повторяю, потому что она избрала не технологический путь развития, терпеливо объяснил Корнелий. После аномального перехода люди долгое время выживали, так как численность диаспоры не превышала 100.000 человек. Потом появился лидер Бариана, княгиня Света, собиратель сил. Объявила путь равновесия, после чего через 1000 вёсен численность общины подросла до 10 миллионов человек. Она стала жить в ладу с природой и отказалась от технологий, не начав процесс цифровизации, что сейчас модно в вашем мире. Откуда вы знаете о цифровизации, если живёте здесь полста лет? В России процесс был запущен всего несколько лет назад. Вы не первые ходоки после меня, печально сказал старик. Кто провалился сюда из вашего мира через аномальную зону? Кстати, ваши исчещи она не единственная. Есть порталы и на других территориях России и в Европе. Подождите, я не понял, озадаченно проговорил Александр. Сколько же времени прошло здесь после вашего перехода? По прикидкам наших археологов, около 12.000 лет а по вашим Время сущность хитрая, усмехнулся Корнилий. Во-первых, наши часы не совпадают, а годы здесь считаются по веснонам, потому что не всегда бывают зимы. Но самое главное время, я уже говорил, течёт в России перпендикулярно к потоку времени у вас. Сансаныч с сомнением посмотрел на друга. Не понимаю, как это возможно. Я тоже не физик, смущённо признался Максим, хотя и почитывая научную литературу. Единственное, в чём я не сомневаюсь, так это в том, что мультивёрс редуцирует метавселенные наподобие нашей с любым количеством разнонаправленных времён. Корнелий похлопал в ладоши. Лучше не скажешь, по-видимому, это действительно так. Во всяком случае, времена России и России пересекаются под каким-то углом, как мне объяснил Хорас. Когда вы находитесь здесь, время для вас в вашей вселенной почти останавливается. И наоборот, когда вы там у себя дома, для вас время останавливается здесь. Всё равно ни хрена не понял. Корнелий развёл руками. Придётся принять это как данность. Я тоже долго не мог дотумкать, в чём здесь тонкость. Дотумкали? Хорас объясняет существующее положение вещей пересечением и даже дроблением измерений. Если базовая реальность, то есть ваша земля и вся земная вселенная живут в трёх измерениях и в клидовом пространстве, то Россия, шатающимся континуумом, обитает в складки миров с четырьмя измерениями, точнее, с тремя с хвостиком. Отсюда и все сумасшедшие эффекты местных ландшафтов, не укладывающиеся в логику обыкновенного человека. Но я привык. Максим покивал. Ту же идею выдал Илья, мой коллега по работе. Он радиоинженер, но увлекается аномальными зонами, необычной физикой и магическими проявлениями. Никакой магии в России нет, возразил Корнелий. Все явления физически обоснованы. В таком случае, что тут происходит на самом деле? Почему местная реальность трещит и покрывается дырками? Кто-то трясёт паутину этого мира, серьёзно ответил старик. Конунг э-э и Европы скептически растянул губы Сансаныч так сказать генсек местного НАТО Возможно складка пространства просто тает под атакой других измерений хотя разницы в этих вариантах нет Очень даже есть если работает физика мы ничего с её законами сделать не сможем но если всем парадом заправляют местные русофобы мы их остановим Как перешёлся Корнелий Сансаныч повернулся к задумавшемуся Максиму. Вернёмся домой, наберём команду крутых добровольцев типа частной военной компании и устроим тут революцию. Воинкум, слабо улыбнулся Максим. Не фантазируй. Я вовсе не фантазирую, возмутился Александр. У меня в районе найдутся по крайней мере 2 десятка серыгалов, согласных пойти куда угодно для восстановления справедливости и ликвидации нациков. Ладно, ещё поговорим на эту тему. Корнелий допил свой квас, поднялся. Приведу себя в порядок, а то весь пропотел, пока меня тряс клювар, и буду в вашем распоряжении. Хочу тоже задать вам несколько вопросов. У нас их к вам наверняка наберётся больше, сказал Сансаныч. Как получилось, что ездите вы не на лошадях, а на этих клювастых птицах? Разве у гиперборейцев не было лошадей? Не поверите, не было. Лошадей приручили не они или атланты, а уже более поздние жители земли всего несколько тысяч лет назад. А клювары, хэ, свиды они страшненькие, зубастые, но вполне себе мирные звери. Но они же динозавры, нет? Птерозавры из небольшого отряда динозавров. В те времена их было ещё достаточно. Даже псевдозухи жили, предки крокодилов. Вот росичам и росичам пришлось одомашнивать настоящих птерозавров. Старик направился к двери. Последний вопрос, вырвалось у Посансаныча. Извините, Салоушаё, обернулся Корнелий. Почему вы не вернулись домой, раз грань может открываться и отсюда туда? Потому что мне здесь комфортно, улыбнулся старик, шагнув в соседнюю комнату. Но мы с тобой и попали, проговорил Александр. Как курово щип. Ничего, переживём, уверенно сказал Максим, думая о любви. Беседа с переселенцем из России в Рось продлилась с перерывами и после обеда до тех пор, пока не приехала на колеснице Любава в сопровождении трёх высокорослых молодцов серьёзного военного вида. На сей раз на ней был другой спецкостюм, не тот пятнистый и обтягивающий фигуру, превращавший девушку в кошку. Она щеголяла в синих штанах наподобие джинсов и в пластинчатой кольчуге, не портящей привлекательных форм воительницы. За спиной у Любавы был виден меч, а где она прятала второе оружие глушар, догадаться было трудно. Она стремительно поднялась по ступенькам крыльца и, взметнув волну льняных волос, вошла в дом, едва не столкнувшись с Максимом. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом из светлицы послышался кошачий мяу. Девушка сказала: "А брада зрите", и прошла мимо Максима, обдав тонким запахом ни то духов, ни то трав, пополам с мимиамом женского тела. Максим, запоздало ответив ей в спину: "Я тоже рад", последовал за девушкой. Рыжий в данный момент ужинавший порцией Феликсовой говядины, прихваченной Максимом из дома, уставился на Костю, или скорее хозяйку, громадными глазищами и произнёс: "Брям в встрече". Сансаныш, сидевший у стола, изумлённо уставился на кота. "Мать моя женщина", проговорил Александр. "Да он как человек разговаривает". Любава улыбнулась. "Кот Одлак деянно о нашем милотойщем образе". Вошедший в это время в светлицу Корнелий перевёл. "Она говорит, кот Одлак и действительно известен умом и умением выговаривать человеческие слова". Витаю мяу. Добавила девушка, подходя и лаская ката ладошкой по спине. И тот даже не шелохнулся, только озыркнул на неё снизу вверх понимающим взглядом. Сансаныч, вскочивший со стула с явным интересом, глянул на Любаву, и Максим ревниво заметил, как изменилось лицо друга. Необычная красота жительницы России Узорычей подействовала и на него. "А мы тут плюшками балуемся", выдывил воинком. "Виджу", усмехнулась гостья. Да он эти я о прескоку Корнелий. Раница и уся он окскок, ответил Корнелий, заезжав к товаресу о их шмат питаняу хизду. Я ещё обна урат яны чекали убачить по зани грани, близко ж породе людзин. Пра что вы казалому? Образным яны пытали аз жуажинг, жуажины и скоты конунга, перекладай. Корнелий посмотрел на Максима. Она будет отвечать, я переведу. Хорошо. Садайте. Любова села за стол, оглядев стоявшие на нём чашки и блюдца с фруктами, позвала: "Веричок!" Светлицу вбежала её сестра, Медоспаса принеси усім. Девчушка кивнула, метнулась в соседнее помещение и вскоре принесла прозрачный кувшин с янтарной жидкостью, сменила чашки, налила в каждую из кувшина. Пахло мёдом и хлебом. Девочка озеркнула на Сансаныча. производившего на неё большое впечатление своим ростом и убежала. Максим поднял глаза на Корнелия, и тот сказал с улыбкой: "Медоуха на травах и корнях Людолюба. Безалкогольная. Попробуйте". "Попробовали". "Божественно", проговорил Александр. Максим, собиравшийся оценить напиток тем же словом, поперхнулся. Любава с любопытством посмотрела на него, и он торопливо сказал: "Вкусно". Она допила бодрящую, лопающуюся имбирными шариками на языке жидкость, заговорила, и Корнелий стал переводить. Жуажины это посланцы совета войны Еврода, и урода. их создают специально, перепрограммируя психику и засылают в Русь для провокаций. Те, кого встречали вы, тоже выродки, но они ваши создания. Не согласен, сказал Сансаныч. Нацики создание Украины. Это в основном бывшие преступники без чести, совести и ума. Неважно, они живут в вашем мире, имея возможность переходить границу между Россией и Россией, да и не только Россией, но и с любым государством на вашей ветке мироздания. Они очень опасны и беспощадны. Мы уже поняли, сказал Сансаныч. В Сящинском лесу они хотели пройти на медвежью поляну, но получили отлуп. Карнели перевёл речь во инкомы любви. Через этот переход они раньше к нам не выходили, ответила она. Прав хорос, приближается война с её родом. Конунг до сих пор лилеет надежду завоевать Русси и поселиться на нашем тепуе. Мы поможем отбить нападение, заявил Александр. Карнелий перевёл. Любава посмотрела на него с сомнением и воинком добавил хвастливо: "Не иначе, как под влиянием чар девушки, я берусь организовать оборону. Любова перевела взгляд на Максима. "Сделаем всё, что сможем", кивнул он, спрятав улыбку. "Для этого нужна армия, но колодцы переходов не пропустят за грань столько вооружённых людей, захлебнутся и растают. В принципе, у нас есть свои силы, хотя помощь не помешает". Александр с готовностью щёлкнул каблуками. "Могу отправиться прямо сейчас". "Сядь", мрачно сказал Максим. Сансаныч посмотрел на него озадаченно, но до него дошло, что ведёт он себя по-пацански и воинком смутившийся сил. Извиняйте, Любава засмеялась. Мы ещё поговорим о помощи. Она снова посмотрела на Максима. Я видела, как вы ловко бросаете нож. Не хотите поучаствовать в чемпионате России по метанию колюще-режущего оружия? Начало 3 сентября, послезавтра. микростении. Я могу внести вас в список претендентов от Хлумани. От себя добавлю, сказал Корнелий. От Хлумани уже выступает Малята. Он участвовал в прошлом чемпионате и занял второе место. Но и от вашего участия никто не откажется. Хочу, давай, загорелся Сансаныч, живая оглядел лица собеседников. Он чемпион России по метанию, всего месяц назад взял золото в Новгороде. Корнелий перевёл Любави "Хатерично обрадовалась она. Мой братиц-молята считает себя самым крутым на жехватом. Надо опустить его с небес на землю. Вы согласны?" "Насчёт спуска на землю нет", улыбнулся Максим. "Соревнование это всегда лотерея, зависящая от многих обстоятельств, но посоревноваться можно. Я еду через Дольчин". Корнелий, переводивший слова Любавы, прервал перевод, шевеля губами. "Это примерно через час-полтора". Так вот, она говорит: "Я еду через час обратно в микростене, не могу взять вас с собой". "Хорошо", Максим перевёл взгляд на Александра. "Подождёшь меня тут или поедешь с нами?" Сансаныч открыл рот, явно собираясь не упустить момента познакомиться с девушкой поближе, но посмотрел на поджатые губы друга и с усилием принял другое решение. "А, останусь, наверное. Хоть высплюсь как следует". Матисуана собирается проверить нижнюю заставу, сказала Любава, оценив заявление Воинкома. Не хотите присоединиться к отряду? Конечно, поеду, слегка повеселел Александр. В таком случае ждите, Верица прибежит за вами и поедете. Она гибко вскочила, как большая кошка, и исчезла за порогом. Сансаныч проводил её восхищённым взглядом, потом виновато посмотрел на Максима. Ей бы в конкурсе красоты участвовать. Запал, что ли? А то у тебя вид, что ты меня пристрелишь при первой возможности. Максим от души рассмеялся, похлопав приятеля по плечу. Он понял, что Александр намеренно уступил ему первенство в ухаживании за понравившейся обоим девушкой. "Будешь приставать с вызовом на дуэль? Тем более, что ты женат. Нет такого мужика, который не мечтал бы о разоде жены. А дуэль на ножах вызов не приму. Давай на пистолетах". А я на пистолетах не приму, сразимся в шашке. Сан Салныч захохотал. Карнели, переводивший взгляд с одного на другого, поднял брови. Надеюсь, вы шутите, люба, дочь воеводы. И что? Она не женщина или замужем? Не замужем, но претендент есть, вроде бы, сын старости Микростени. Кстати, он тоже собирался участвовать в чемпионате по метанию. Тебе сам Бог велел показать класс. в инком потряс кулаком. Рось против России. Кто метче, тот и победит. Облапив Максима Сансаныч приподнял его с возгласом: "Вот победитель!"